Глава 20. В сумерки перед рассветом. л ь ю и с заявил, что триумф р e д б у л в чемпионате и кубке конструкторов сезона 2010 по его мнению больше не повторится. Что Хеттель скорее везунчик, чем мастер, и победу ему принесла удача, что теперь он о т б е р е т корону у молодого немца. Красноречивей всего отношение л ь ю и с а к конюшне р e д б у л показывала уничижительная фраза, оброненная британцем в конце сезона 2010, когда он назвал соперников какой-то компании, которая делает напитки. Но Хэмилтон, к сожалению, просчитался и просчитался очень сильно. Эта брошенная Льюисом колкость, видимо, еще больше мотивировала Рэдбул показать, кто здесь главный. К тому же Феттель был амбициозным и опасным соперником. Немец не собирался поджимать хвост и не хотел, чтобы шоу Льюиса снова захватило воображение всего мира. Целью Себастьяна было укрепить свой статус мирового лидера, и в том сезоне он смог это сделать. А Льюис снова остался в его слепстриме, потому что машины Макларен не могли конкурировать с мощными болидами Red Bull. За два года Феттель дважды выиграл чемпионат мира и в свои 24 года и 98 дней стал самым молодым двукратным чемпионом мира в истории, побив рекорд Фернандо Алонсо. Настроение Льюиса и Макларен портило еще и то, что Кубок Конструкторов также второй год подряд уходил в Red Bull. Компания, которая делает напитки, явно оказалась не какой-то. Теперь все осознали, что с Red Bull нужно считаться, а Феттель, вероятно, долгие годы будет основным соперником Льюиса, учитывая возраст немца. Тот сезон стал для Хэмилтона большим разочарованием. Он выиграл только две гонки и чемпионат закончил пятым, иступив Феттелю, Баттону, Уэберу и Алонсо. Больше всего Хэмилтона уязвлял проигрыш Дженсену, своему напарнику, который, как думал у Льюис, в Макларен станет вторым пилотом. Чтобы охарактеризовать сезон, достаточно привести итоговые разрывы в турнирной таблице. Лидерство Феттеля и его Рэдбулл было настолько безоговорочным, что у Баттона, занявшего второе место, он выиграл 122 очка, а у Льюиса чудовищные 165. Статистика дает нам также ответ на вопрос с почему х э м и л т о н отставал в чемпионате от феттеля и трех других гонщиков закончивших сезон выше его британец выиграл только три гран-приз и 19 тогда как себастьяно держал 11 побед вот какое сокрушительное поражение нанес л ь ю и с у немец как бы то ни было старт сезона 2011 в мельбурне получился у льюиса довольно ярким британец стал вторым уступив феттелю но опередив уэйбера алонса и баттона Да, вы правы, Себастьян продолжил побеждать, как и в прошлом году, но выступление Льюиса вроде бы намекало, что год у него может получиться хорошим, а значит, есть шансы составить серьезную конкуренцию Феттелю в споре за заветную корону. Но потом Себастьян выиграл второй Гран-при сезона на малазийской й трассе Сипанк, и создалось впечатление, что Хэмилтону снова предстоит весь год безуспешно пытаться соответствовать уровню Рэдбулл. Льюис тогда стал восьмым после того, как столкнулся со своим давним соперником Алонсо в борьбе за третье место. В итоге Хэмилтону не повезло больше, чем испанцу. Он был отброшен на восьмую позицию, тогда как Фернандо финишировал шестым. Разумеется, на пресс-конференции после гонки Льюис выглядел подавленным. «Это Формула-1, так, наверное, нужно сказать. Я стартовал вторым и изо всех сил старался не отпускать Феттеля, так что мне и правда нечего сказать». Шины очень быстро изнашивались и оставалось только смириться и смотреть, что из этого выйдет. Но в следующей гонке луч надежды забрежил снова, когда Хэмилтон победил на Гран-при Китая в Шанхае в середине апреля 2011 года. Стартовал Льюис с третьей позиции, а с Поула в гонку отправлялся Феттель. Немец в итоге стал вторым, а третьим его напарник по Рэдбулл Уэббер. Благодаря этому успеху Льюис сократил отставание в чемпионате от Себастьяна до 21 очка. И в Макларенс н о в а поверили, что их гонщику удастся включиться в борьбу за титул. Хэмилтон обогнал Феттеля, когда до финиша оставалось 4 круга из 56, и был очень рад одержать свою первую в сезоне победу. Китайская трасса становилась одной из его любимых, В некотором смысле она приносила Льюису удачу, ведь он выиграл здесь и в 2008 году, а значит, стал первым гонщиком, который смог победить на Гран-при Китая два раза. Судя по комментариям Хэмилтона после гонки, благодаря этой победе у него камень с души упал. «Как же давно я не выигрывал», — сказал он. «Даже не помню, когда это случалось в последний раз. Я отдал все эмоции на трассе. Перед гонкой я перенервничал, потому что мотор не заводился, но старался не показывать, что переживаю. Наша стратегия на сегодня, по-моему, отлично сработала, и новые шины вроде бы дольше не изнашивались. Пит-стопы прошли просто идеально. С машиной все было в порядке, и каждый раз на ускорениях я старался поберечь шины. Это одна из лучших гонок в моей жизни. Так классно выиграть для всех парней на заводе в о к и н г е Соперники сегодня отчаянно сопротивлялись, поэтому победить еще приятнее. Казалось, дела у Льюиса в том сезоне теперь пойдут на лад, но надежда оказалась сложной. Следующей победы пришлось и ждать до гонки на немецком н ю р б у р г р и н г е в конце июля. В том трудном для Хэмилтона сезоне ему еще пришлось поспорить с судьями. В конце мая в Монако Хэмилтон финишировал шестым и был дважды наказан с т ю р д а м и После гонки он раскритиковал их решение. За столкновение с Филиппом м Ассой и с Феррари Льюис получил штрафной проезд по Пит-Лейн, а потом за контакт с пастором Мальдонадо из Вильямс его наказали штрафом в 20 секунд. Репортером из BBC Sport Хэмилтон сказал, что чувствует себя несправедливо обвиненным, хотя на самом деле жертва он сам. «Зрители хотят зрелищной борьбы», — отметил Льюис, — «но как только ты пытаешься устроить шоу, кого-то обогнать, тебя тут же наказывают. Я за игру по правилам. Если бы почувствовал, что опоздал и сам виноват в аварии, то поднял бы руку и признался. Но здесь все было не так». В оставшейся части сезона я просто постараюсь держать рот на замке и наслаждаться гонками. У меня еще есть шансы завоевать титул, хотя это будет очень сложно. Сегодня я выдал свой максимум, и вся команда отлично поработала. Справедливое решение, приняли стюарды или нет, это в любом случае проверка характера. Теперь я немного отдохну, покатаюсь на гидроцикле и постараюсь не попадать в неприятности. Если весной и в начале лета у Льюиса мало что получалось, то на Нюрбургринге все пошло по плану. С Поула тогда стартовал Уэбер, но Хэмилтону удалось его обогнать, и британец не скрывал своей радости. Благодаря победе Льюис поднялся на третье место в чемпионате, но ему по-прежнему нужно было приложить гигантские усилия, чтобы превзойти Феттеля, который опережал британского мастера на 82 очка. «Мы не могли и предположить, что покажем здесь такую скорость», сказал на пресс-конференции Льюис. с э т о гонка, по-моему, одна из лучших в моей жизни. Огромный шаг вперед для нас, и это здорово». «Сегодня главным было не допускать ошибок. Парни из Макларен вкладывают в машину столько сил, энергии и эмоций, и когда результатов нет, давление все сильнее. Поэтому, если наконец-то приходит победа, ощущения просто фантастические. Постепенно я все лучше понимаю поведение машины, учусь беречь шины. Лишь на некоторых отрезках у меня это не получалось. Удивительно, что шины так долго не изнашивались». Конечно, нам еще нужно поработать над некоторыми аспектами, особенно над тем, как ведет себя тяжелая машина в начале гонки, но сегодня мы сделали огромный шаг вперед. До окончания сезона оставалось девять гонок, и Хэмилтону необходимо было продолжать побеждать, если он всерьез собирался бросить вызов Феттелю. Но немец из Red Bull оказался вне досягаемости. Именно он выиграл пять гран-при из д е в и оставшихся, доминируя в концовке сезона. Себастьян без вопросов стал чемпионом второй год подряд, и никто не мог сказать, что он этого не заслужил. Из девятнадцати гран-при немец победил на о д и н ц а В одной из девяти заключительных гонок сезона Льюис все же празднует успех. В Абу-Даби, предпоследнем гран-при. Но тот год в его исполнении запомнится скорее не победами, а столкновениями с соперниками на трассе. Воспринимая весьма болезненно доминирование Хеттеля, весь сезон 2011 Хэмилтон, наверное, хотел бы стереть из памяти. Но, по крайней мере, в конце года ему удалось победить в Абу-Даби. Тот успех позволял Льюису надеяться, что следующий сезон получится более успешным. Гонку Хэмилтон начинал вторым, но смог выиграть ко всеобщей радости в боксах Макларен. Хеттель, побеждавший на этой трассе в двух предыдущих сезонах, вынужден был сойти из-за прокола на первом же круге С того момента Льюис контролировал гонку до самого конца, а вторым тогда стал а л о н с а На пресс-конференции после триумфа Хэмилтон сказал, «Я невероятно счастлив. Последнее время я чувствовал такое давление, было столько сомнений, и теперь я очень горжусь собой. Мне кажется, это одна из лучших гонок в моей карьере. По-моему, я вообще не ошибся ни разу. У меня, у всей команды, редко получается лидировать в гонке с отрывом, иметь возможность все держать под контролем». Но сегодня скорость была отличная. Меня фантастически поддерживают болельщики и моя семья, особенно в последние недели, и это очень важно. Закончить уикенд в хорошем настроении просто супер. Победа – это бальзам на душу. Последняя фраза Льюиса продемонстрировала, как заблуждались некоторые эксперты, когда выставляли Хэмилтона недалеким парнем из рабочего класса, которому роскошь и побрякушки вскружили голову. «Победа – это бальзам на душу». Кто еще из гонщиков Формулы-1 мог бы так сказать? По-моему, это показало гораздо большую глубину личности Хэмилтона, чем думали о нем некоторые. Да, этот юноша стал звездой, но остался преданным семье, своей девушке Николь и карьере в Формуле-1. Во время заключительного гран-при сезона 2011 в Бразилии Льюис даже нашел время помириться с массой. Из-за постоянных столкновений на трассе их отношения в том году были натянутыми. Гонку Хэмилтон не закончил, но потом отыскал Филиппа и обнял его на глазах болельщиков и журналистов. о з ж е Льюис скажет «Мы с ним отлично поболтали, я очень уважаю Филиппа и в следующем сезоне хочу снова сразиться с ним на трассе». Очень милый жест со стороны Льюиса подтвердил Масса. Да, Хэмилтон снова поступил очень душевно, положив таким образом конец всем разногласиям с бразильцем. а его отец считал, что в следующем сезоне перед нами предстанет более зрелый Льюис. Он преодолел небольшой кризис в жизни и снова почувствовал страсть к автоспорту. Пока что вы не видели настоящего Льюиса, вы видели его юного, а теперь появится новый Льюис Хэмилтон. Льюис действительно повзрослел, и как личность, и как пилот. Он, безусловно, по-прежнему был самым отважным, самым дерзким гонщиком Формулы-1. но теперь старался избегать столкновений с соперниками, что непросто, учитывая природу автогонок. Первую победу в 2012 году Льюис одержал на седьмом гран-при сезона, который в итоге закончил на четвертом месте. Казалось, он завяз на этих четвертых-пятых позициях, но не оставлял отчаянных попыток вернуть себе статус первого номера Формулы-1. И все же завоевать корону у него не получалось, из-за того, что машина уступала болиду «Рэдбулл». Он проигрывал Феттелю вовсе не потому, что немец лучше, как гонщик. Нет, просто машина у Себастьяна была быстрее, а пока все оставалось так, вернуть себе титул Льюис не мог. В 2012 году Феттель в третий раз подряд стал чемпионом мира. Он проводил один выдающийся сезон за другим, и было непонятно, как Льюису его остановить, ведь болит немца банально лучше. Льюис в 2012 году выиграл четыре гонки. Совсем неплохо, учитывая, что Феттель априори имел преимущество. Хэмилтон первенствовал в Канаде, Венгрии, Италии и США, и на более медленной машине одержал всего на одну победу меньше, чем Себастьян. Этот факт подчеркивает, что мастерство Льюиса никуда не делось. Да, чемпионом он больше не был, но пилотировал все равно по-чемпионски, хоть машина и уступала конкурентам в скорости. Первый успех в том сезоне Хэмилтон праздновал в Монреале на Гран-при Канады. Себастьян, стартовавший с Поула, смог финишировать только четвертым, тогда как британец решительно привел свой болид к победе. У Феттеля и Алонсо в конце гонки возникла проблема с шинами. Льюис же сделал ставку на свежую резину, и это решение позволило ему заслуженно выиграть. Победа дала возможность Хэмилтону возглавить чемпионат, в котором он теперь на два очка опережал Алонсо. Невероятно счастливый Льюис первым делом поблагодарил тысячи своих фанатов, которые остались ему верны, хоть он и уступал Феттелю в трех последних сезонах. «Эту победу я посвящаю всем своим болельщикам, которые меня поддерживали, несмотря ни на что», — сказал гонщик. «Спасибо вам!» Поклонники, в свою очередь, прекрасно понимали, опережая «Редбулл», Льюис творит чудеса. Один фанат под ником «Охмылка ледяного человека» сказал, «Я так счастлив за Льюиса!» Наверное, это самая классная его победа за последние три года. Чем-то похоже на успех на Гран-при Китая в 2011-м в плане того, какое фантастическое пилотирование он показал. Ведь, будем справедливы, единственный раз л ь ю и с ошибся сам на Гран-при Испании. У него пять технических проблем в семи гонках. Это просто катастрофа. Благодаря той победе Хэмилтон показал Феттелю. Пусть машина у немца лучше, на легкую победу он может не рассчитывать. Нет, Льюис держал его в напряжении весь сезон. Но техническое превосходство Red Bull в конце концов сделало свое дело и на ключевом отрезке сезона Себастьян выиграл четыре гонки подряд. В конце сентября он первенствовал в Сингапуре, потом в Японии, Корее и на Гран-при Индии в конце октября. После победы в Индии Феттель стал лидером чемпионата с отрывом от ближайшего конкурента в 13 очков. До конца сезона оставалось всего три гонки, и немец приготовился третий раз подряд получать титул. В Абу-Даби победил Кимми Райканен, в предпоследней гонке в Америке Хэмилтон, а в финале сезона в Бразилии Баттон. Четвертое место по итогам чемпионата выглядело достойным результатом, но к осени 2012 года Льюису надоело быть середняком. Он не сомневался, и совершенно справедливо, что превосходит Феттеля в гоночном мастерстве, но единственный способ обыграть немца – это иметь машину, которая будет быстрее и надежнее. Могут ли в Макларен пообещать ему конкурентноспособный болид? Льюис, уверен, не был. Но как заставить себя уйти из команды, где он провел большую часть своей жизни, команды, которая его вырастила и обучила?» которая потратила огромное количество ресурсов, чтобы он стал чемпионом мира. Да, Хэмилтону было очень тяжело прощаться с Макларен, но ему хватило мужества это сделать, он верил, что только в таком случае сможет вернуться на лидирующие позиции. И в сентябре 2012 года он объявил о том, что в конце сезона покидает Макларен и переходит в Мерседес. Новый контракт принес ему баснословную прибыль, По оценкам, за три года он заработал 60 миллионов фунтов. Возможно, звучит как клише, но Хэмилтон подчеркнул, что главное в этом решении не деньги. Он защищал цвета Макларен с 2008 по 2012 год, но в плане результатов сделал шаг назад. Теперь Льюис чувствовал, мощь и средства «Мерседес» позволят ему вернуться на свое законное место, на самую вершину «Формулы-1». Он знал, что для этого может потребоваться год или два, придется привыкать к новой команде, вливаться в нее, а машина, вероятно, не сразу подойдет ему идеально. Но Хэмилтон был уверен, что в «Мерседес» ему смогут дать то, что последние четыре года не могли в «Макларен», машину, которая позволит пилоту отобрать титул чемпиона у «Феттеля». На пресс-конференции Льюис объяснил, почему решил перейти из «Макларен» в «Мерседес». «Пришла пора мне принять новый вызов». и я с радостью начинаю следующую главу. «У Mercedes-Benz невероятная спортивная история и страсть к победам, которую я разделяю. Вместе мы сможем прогрессировать и справляться с новыми вызовами. Я верю, что смогу помочь серебряным стрелам подняться на вершину, и мы вместе добьемся нашей общей цели стать чемпионами мира». Ходили слухи, что Льюис и Макларен надоели друг другу, но для неприятных комментариев тогда было неподходящее время. И гонщик, и команда отдавали друг другу дань уважения. Льюис благодарил Макларен за все, что они делали для него с двенадцати л е т н е г о возраста, а члены Макларен, в свою очередь, за то, что он посвящал работе всего себя. Директор команды Мартин Уитмарш сказал, «Без сомнений, я, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить Льюиса. Вместе с нами он написал большую главу своей жизни и карьеры, и Хэмилтон навсегда останется достойным членом клуба для избранных». клуба чемпионов мира Макларен. Страница перевернута, как говорится. После финальной гонки сезона 2012 в Бразилии Льюис ушел из Макларен. Получит ли он в Мерседес достаточную поддержку и машину, которая позволит британцу свергнуть с пьедестала Феттеля, завоевавшего корону в третий раз подряд? Главный вопрос был в этом, и Льюис не сомневался, что уже знает ответ. Да, однозначно. Да.